Эпилог Зоя, год спустя Я поймаю! Нет, я! Нет, я! Нет! Стоп! Я, не выдержав этой перепалки, топнула ногой. Что же это такое? Одной девятнадцать, второй 14, третий десять. А ведут себя, как детский сад, ясельная группа. Всем замолчать и выстроиться в ряд. Руки по швам, рты захлопнуты. Рядом... Буквально в 10 метрах расхохотались мужчины. и Я тоже улыбнулась. Нет, а что они от меня хотели? Если вовремя не пресечь перепалку Аллы, Гели и Алисы, Алина свой свадебный букет не бросит до самого вечера. А нам еще и в ресторан ехать. И я, между прочим, есть хочу. Тем более, что в кое-то веки готовлю не я. Дима познакомил нас со своей невестой в сентябре прошлого года. Нас — это работников дома Глеба Безухова в числе которых до сих пор нахожусь и я, несмотря на свой не совсем однозначный статус. Впрочем, с коллективом мне и правда повезло. Никто ни разу не посмотрел на меня косо, хотя дружелюбных потруниваний по поводу себя и Глеба я наслушалась всласть. Ну что делать? Судьба моя такая. С Алиной я подружилась, тем более, что она оказалась из нашей поварской братьи и работала кондитером в кофейне, хотя с ней невозможно было не подружиться. Они с Димкой — два сапога пара, два ходячих позитива, добродушные, честные, улыбчивые и влюбленные друг в друга до звезд в глазах. Думаю, если бы Альбина была знакома с Алиной, она и не подумала бы подкатывать к Димке. Тут без шансов. Про Альбину, кстати, никто из нас ничего до сих пор не знал, даже Глеб. Она уехала из его дома, Забрала вещи из городской квартиры и все. Не звонила и не писала. Не могу сказать, что я по ней скучала, но мне от чего-то было ее немного жаль. Тем более, что Глеб пересказал их последний разговор, и я подозревала, что Дима ее все-таки отшил. Иначе с чего ее вдруг так развернуло на 180 градусов? Так или иначе, но я желала ей счастья и найти настоящую любовь. Человек, способный отказаться от денег ради призрачного чувства и отношений, которых нет еще даже на горизонте, я думаю, заслуживает быть счастливым. «Алин, готова?» — крикнула я и невеста, похожая на торт в своем пышном белом платье с фатой, кивнула, смеясь. «Тогда поворачивайся к нам спиной и бросай букет на счет три. Раз, два, три!» Клянусь, я ничего не делала. Более того, даже руки не вытягивала, в отличие от Аллы, Гели и Алисы, да и остальных подружек невесты. Однако букет приземлился точно мне в ладони, как будто его туда магнитом притянуло. Секундная тишина, мой горестный стон и оглушительный хохот остальных. Конечно, с комментариями. «Зойка, теперь не отвертишься. Димка». «Глеб Викторович, вы кольцо-то с собой взяли?» «Генрета Максимовна. И еще так ехидненько! А потому что не надо было жалеть для нее мой фирменный рецепт пирога киш. Теперь она будет мне мстить, пока я не раскалюсь». «Дядь Глеб, лови момент!» «Алиса». «А мне опять не повезло». «Вадим. Шутливо, жалобно так, приобнимая хихикающую Тамару». Да мы с ней одинаково синхронно, который месяц динамили наших мужчин, отказываясь выходить за них замуж. Потому что... Да просто так. В конце концов, дядя Сеня только-только решил наконец вернуться в ресторанный бизнес. Куда мне замуж? Но Глеб был об этом иного мнения. И теперь шел ко мне на ходу, вытаскивая из кармана пиджака ярко-алую коробочку, которую я видела уже дважды. «Или трижды». Я стиснула пальцами Алинин букет, испытывая жуткое желание немедленно развернуться и убежать, как Золушка, а вместо туфельки швырнуть в Глеба букетом. «Зойка». Выдохнул мой мужчина, опускаясь на колени, и я моментально отреагировала, едва не подпрыгнув. «Встань!» «Ты что, у тебя костюм светло-серый, а трава зелёная, испачкаешься!» «Да плевать!» фыркнул Глеб пока остальные зрители этого увлекательного сериала под названием «Золушка и коленопреклонный принц» ржали, словно бешеные лошади. «Зойка, выходи за меня. В третий раз прошу. Пока по-хорошему». Вновь взрыв хохота. «А ты, Глеб Викторович, попроси по-плохому». «Опять Генрета Максимовна с ехицей. Да что же это такое-то?» «Дам я вам рецепт, дам!» Выкрикнула я, и старшая горничная расплылась в довольной улыбке. Ну вот и хорошо. Один враг нейтрализован. Правда, это ничего не меняет. Что с глебом делать-то? Зойка! Протянул он, и тут я натурально обалдела, потому что остальные присутствующие моментально начали хором скандировать мое имя, хлопая в ладоши, а отдельные личности, мелкие козявки, само собой, не вовсе кричать! соглашайся соглашайся соглашайся дурдом хорошо простонала я выхватывая из рук глеба многострадальную коробочку «Согласна, но глеб под общий ликующий вопль вскочил с колен схватил меня в охапку закружил по поляне и поцеловал так что ноги подкосились ладно уж Потом скажу ему, что не хочу белое платье, и лимузин не хочу. И в целом все атрибуты сказочного празднества. Не мое это. Золушка навсегда останется Золушкой, даже если выходит замуж за принца. Но если принца это устраивает, то почему бы и нет? Февраль-март 2023 года